Издательство Бомбора. Океан книг. Мария Кича. «Династии. Как устроена власть в современных арабских монархиях». Посвящается ВНК. «Песок не в пустыне, песок в голове бедуина». Арабская пословица. «Мы ничего не знаем, кроме того, чему научились от своих родителей. Ход наших мыслей воспроизводится без обновления с VII века». Мухаммед Абет Аль-Джабри. Критика арабской ментальности. Слепая приверженность семейным традициям часто выхолащивает из человека собственное «я» и разрубает невидимые нити, связывающие его со временем, в котором он живет. Гада Ас-Саман. «В нашей сегодняшней печали нет ничего горше воспоминания о нашей вчерашней радости» — Джебран Халиль Джебран. «Есть в этом мире вещи, которые ржавеют, забываются и умирают, такие как корона, жезл и трон, где восседают падишахи» — Шер Бикас. Введение. «Искатели человеческой природы скажут, и места хватит всем, восток не совсем восток» а Запад не совсем уж и Запад. Махмуд Дарвиш. В 2016 году многие СМИ сообщили шокирующую новость. Сотрудники британской разведки, преследуя подозреваемого, ворвались в номер отеля The Excelsior в Лондоне и обнаружили там катарскую принцессу Салву Аль Тани в компании семи обнаженных мужчин. По словам спецагентов, женщина находилась в компрометирующей позе. Посол Катера попытался замять скандал, предложив журналистам крупную сумму денег, но те оказались неподкупны и… и это ложь. Распространяя утку, пресса ссылалась на авторитетное международное издание Financial Times, которое, однако, никогда не писало об оргиях Салвы. Фотография распутницы, размещенная в интернете, оказалась фотографией Али Аль Мазруи, бизнес-леди из Объединенных Арабских Эмиратов. Данная история – типичный пример фейк-ньюс, она появилась в индийских газетах, а затем перекочевала в западные СМИ. Впрочем, сплетни о любовных приключениях катарской принцессы – это лишь капля в море слухов, домыслов и самых фантастических гипотез, которые испокон веков окружают представителей арабских монархий. Когда мы слышим слово «монархия», воображение отсылает нас к европейской истории. Государства Бурбонов и Тюдоров, держава Габсбургов, Королевская Пруссия, Наполеоновская Франция. Эти и многие другие имена, образы и связанные с ними события впечатались в сознание западного человека. У их истоков находится великий европейский прародитель Императорский Рим. Тем не менее, монархия возникла на Востоке. Первыми монархами были египетские фараоны и иудейские цари, повелители Шумера и Аккада, владыки Ассирии, шахи Персии, правители Набатеи, а позже византийские Василевцы, наследники Рима, жившие на географической и ментальной границе между Востоком и Западом. Затем их сменили арабские амиры и халифы из династий Амиядов, Аббасидов, Фатимидов и Аюбидов, Арабские государства казались вечными, но спустя сотни лет они также прекратили свое существование. Закат старого золотого солнца Аравии совпал с восхождением молодого белого полумесяца Османской империи. Завоевав Ближний Восток, османы включили его в состав блистательной порты и управляли территориями нынешних Ирака, Сирии, ОАЭ, Египта и прочих арабских стран. На протяжении веков османское господство считалось гарантом спокойствия на Ближнем Востоке. Однако этот регион никогда не был спокойным. Его издавна сотрясают вооруженные конфликты, а в последние десятилетия еще и террористические акты. На обширных пространствах от Ирана до Марокко рождались и погибали великие империи, делались выдающиеся научные открытия и гремели кровопролитные войны. Монархи, полководцы и религиозные лидеры боролись за новые территории и природные ресурсы, за веру и женщин, за деньги и власть. Современный Ближний Восток, сформировавшийся после крушения порты в 1922 году, выплавлен в огне легендарных сражений, а также искусно соткан из паутины дипломатических интриг и хитроумных политических ловушек. Европейские державы разделили территории, принадлежавшие порте, и тем самым окончательно дестабилизировали этот регион. Новые арабские государства создавались искусственно, на основе разных османских провинций либо исторических областей, и никогда прежде не обладали суверенитетом. Многие проблемы, например, палестинский вопрос, затяжные конфликты в Ираке, Сирии и Ливии, вечные междоусобицы в Йемене, до сих пор не решены. Все это – последствия чудовищного беспорядка, царившего на Ближнем Востоке после Великой войны 1914-1918. На фоне революций, мятежей и иных потрясений, охвативших регион в XX веке, наиболее стабильными оказались арабские монархии. При этом следует помнить, что в 1950-60-х годах некоторые арабские монархии были свергнуты, в частности в Египте 1952, Ираке 1953, Йемене 1962 и Ливии 1969. В отличие от арабских республик, они сумели отразить удары извне и побороть хотя бы отчасти внутреннее противоречие. Одна из причин такого успеха в том, что монархии возглавляют древние и уважаемые династии – Аль-Хашими, в Иордании, Аль-Сауд в Саудовской Аравии, Аль-Саид в Амане. Династия Аль-Хашими также известна как Хашимиты Аль-Сауд как саудиты, Аль-Саид как саидиты. Аль-Мактум и Аль-Нахайян в Уае, Аль-Халифа в Бахрейне, Аль-Тани в Катаре, Аль-Сабах. Арабское слово «аль» означает «клан». Например, Аль-Сауд, то есть клан Саудов. Если же упоминается член династии, то нередко написание меняется. Например, Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Иногда звук «ль» ассимилируется. Так нынешнего кувейтского амира зовут Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах, но его династия Аль-Сабах. В Кувейте мы не будем рассматривать отдельно династию алауитов Марокко по историческим причинам берберское и андалузское влияние, длительное правление в Магрибе и утеря непосредственной связи с Аравией. Представители этих династий, вчерашние бедуины, превратились в миллиардеров и влиятельных политиков. Современные арабские монархии возникли на разломе эпох. Подобно молодому дереву с крепкими корнями, они пробились сквозь обломки османского империализма и мусульманского традиционализма и создали невиданный доселе арабский мир. Он открыт для инвестиций и потрясает туристов новыми чудесами света вроде Дубая. Впрочем, в наши дни, как и сотни лет назад, аравийская «Игра престолов» по-прежнему изобилует коварными интригами, жестокими распрями и волшебными сказками. На Ближнем Востоке меняются декорации, но не люди. Настоящая книга о гордости и бесчестии, о верности и предательстве, о злом роке и невероятной удаче, которые постигли арабских правителей в наше время. Не будь на свете храброго Фейсала I, осторожного Абдалы I, властного Абдул-Азиза ибн Абдурахмана Аль-Сауда или проницательного султана Кабуса, и Ближний Восток был бы совершенно иным. Они стали частью истории, истории, которая творится прямо сейчас.